9 августа. Сегодня день геофизических экспериментов, и мы начали проверки телескопа Мария, пока без записи информации на телеметрию. Она идет на магнитофон. Вчера проводили тест спектрометра, изготовленного в ГДР. Мороз сказался и здесь. Не работает лентопротяжный механизм магнитофона. Володя целый день и вечер пытался его запустить, разобрав почти полностью, но тщетно хорошо что у него была эта работа он плохо спал предыдущую ночь вечером оператор зари испортил ему настроение сегодня он уже почти отошел но с утра еще был на взводе вчера вечером во время физкультуры потянул себе спину наложили перцовые пласты ночь спал плохо просыпался а сегодня уже почти нет боли здесь такие травмы быстро проходят Мышцы расслаблены, нервные окончания межпозвонками быстро освобождаются. На земле эта болячка чувствовалась бы целую неделю. Уже несколько дней веду наблюдение за Волговятским районом. Расстояние до моего родного дома теперь более полутора тысяч километров, но река Вятка наблюдается как на крупномасштабной карте. Правый берег реки от Устья до Котельнича без лесов а слева леса. Отчетливо видны водохранилища на Каме, даже Камская ГЭС с водохранилищем. А значит, там пирм Сегодня опять говорили с землей о времени посадки хлопка. Ищем место для нашей маленькой плантации. Нужен свет и постоянная температура около 20 градусов Цельсия. А где ее взять? Станция еще не нагрета. Был на связи Соловьев, зачитавший приказ министра путей сообщения, о награждении меня знаком почетного железнодорожника за работу на Свердловской железной дороге. Я до сих пор член бригады, который руководил после окончания Пермского техникума железнодорожного транспорта. Высокая награда. Вечер сегодня чуть свободнее, вот я и расписался. Володя рассказал, что они с Рюмином ездили в Останкино, и на радио была большая передача о нас. Соловьев. Вы обратили внимание, какой запах в переходном отсеке после выхода? Запах каленого железа. Помер 2. Да, космос пахнет. Соловьев. Мужественный запах, прямо скажем. Ребята, станция уже сделала более 19 тысяч витков вокруг Земли. Помер 2 Володя, я на салете шесть, во время 20-ти витка. Надеюсь, И здесь это будет и при моем присутствии. 12 августа. прошел сеанс связи. Посмотрели на часы, и предстала передо мной картина. Светлая деревенская изба у мамы, и собираются гости. У Валюхи сегодня день рождения. Бабушка печет пироги в русской печке. А у нас день геофизических экспериментов. В объективах фотокамер Аральское море, И залив карабагазгул на Каспии, а также окончательная разгрузка грузового корабля. Пришла радиограмма по плану работы до 1 сентября. Грузовик уходит раньше, так как необходимо проверить аппаратуру сближения для стыковки с кораблем Союз ТМ в связи с замечаниями по предыдущей работе. Приходил вчера на сеанс Георгий Гречка, спрашивал, что привести. Разговор шел вокруг программы экспериментов. Экипаж заканчивает экзаменационные тренировки, остались тренировки в гидробассейне по отработке операций по выходу. Все чаще в разговорах с землей вопросы о возвращении Володи. Он хотел бы возвратиться вместе, но медики настаивают на его возвращении в соответствии с запланированной программой. Вечером по случаю дня рождения дочери был праздничный ужин. Володя где-то откопал тубу с брусникой и вручил ее мне. Сам он ее не ест, говорит, что очень сладкая. Все гостинцы, которые пришли с грузовиком, уже почти съели. Осталось пять лимонов и две помидорки. Две луковицы уже съели. Мед экономим. За ужином обсудили отличную идею. По окончании экспедиции загрузить бытовой отсек нашего корабля аппаратурой и, подойдя к миру, перегрузить ее. Нужно будет подбросить эту идею в земле эта идея была осуществлена нам с грузовиком прислали рамку настоящего меда в сотах удивительно но мед не вытек из сот во время выведения перегрузки на него не повлияли видимо рамка с медом была выстроена строго пасе x корабля 16 августа конец трудовой недели целиком посвященный геофизическим экспериментам Снимали Кавказ. Один проход был через Боксанскую долину, прямо под нами красавица Эльбрус. Снимали Киргизию. Интересен проход над Иссык-Кулем. Озеро сен -Куль. В этих местах мы много лет тренировались по программе выживания в горах» в случае нештатной посадки. Сейчас утренние сеансы связи длинные, и у нас всю неделю подъем на час раньше. Вечером сеансы связи короткие корабельные. В основном через корабль космонавт Юрий Гагарин, который стоит в Атлантике у берегов Канады. Сегодня два сеанса связи были только с ним. Молния, видимо, не была запланирована, и мы остались без радиограмм на завтрашний день. Сейчас не ложимся спать, ждем сеанс связи через пункты, которые расположены на Камчатке и в Уссурийске. Вчера был разговор с врачами, Вроде бы они довольны нашими занятиями по физкультуре, но настоятельно просят Володю увеличить нагрузки, в основном скоростные. Нужно начинать подготовку к возвращению на землю. Ему необходимо делать физкультуру два раза, а он уже второй день сачкует, жалуясь на простуду, лечу его скорбинкой. Если честно, физкультура здесь адский труд. Большие дозированные нагрузки и все время одно и то же. Бежишь по дорожке, упершись взглядом в серую стенку. Хорошо еще музыку наладили. Записи есть хорошие, но последние два грузовика привезли 10 кассет, из которых мы слушаем две-три. Физо, Диа, Лепадабу и Бакару. У них есть ритмы, подходящие для бега. Записи на видеомагнитофоне очень однообразны. Несколько бенефисов, волшебный фонарь, и много-много Аллы Борисовны. Посмотрели все это один раз. Вообще группа психоподдержки плохо нас поддерживает. Впереди два выходных, из них один праздничный день авиации. 17 августа. Выходной. Вчера легли спать с желанием выспаться, а оба проснулись два часа. Были опасения с зарядом буферных батарей, так как ориентация комплекса начала разваливаться. Из утреннего сеанса мы узнали, что ЦУП тоже волновался. У них даже были намерения разбудить нас ночью с целью построения ориентации, но постепенно гравитационное поле Земли захватило станцию, и она начала вращаться в лучших условиях по заряду. К утру буфер был уже почти полон. В первом сеансе в 9.30 на связь вышел Георгий Береговой, начальник Центра подготовки космонавтов, поздравил нас с наступающим праздником, сравнил нашу работу по реанимации станции с работой земского врача. Прощаясь, сказал, чтобы мы внимательно посмотрели радиограмму, которую получим завтра. Похоже, что какой-то сюрприз готовят. После сеанса связи выполнили гравитационную ориентацию и целый день летали в ориентации осью Х к центру Земли. Из переходного отсека была видна круговая панорама горизонта Земли через четыре иллюминатора. Вел наблюдение зодиакального света, фиксируя это явление фотосъемкой. Никакой лучевой структуры, о которой много говорили в предыдущем полете, в нем не наблюдается. Физкультуру делали два раза. Усиленно работал. Тяжело, но необходимо. Шутим по этому поводу что физкультура – это же отдых, а не работа. Интенсивное занятие до 50 минут, иногда на пульсе 160-170 ударов в минуту. Днём подключали электронагреватели. Необходимо уменьшить влажность, а без поднятия температуры система терморегулирования не может справиться с этой задачей. Нужно нагреться хотя бы до 20 градусов Цельсия. Сложно. Вечером – Нас на двух сеансах связи поддерживал симпатичный дуэт Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. С удовольствием слушали их лирические песни. 18 августа, выходной, день авиации. Утром на нашем телетайпе нас ожидала телеграмма, но не от главкома, а от самого министра обороны СССР. Командиру космического корабля, дважды Героя Советского Союза, летчику космонавту СССР, полковнику товарищу Джине Владимиру Александровичу, борт-инженеру, герою Советского Союза, летчику космонавту СССР, товарищу Савиных Виктору Петровичу, сердечно поздравляю вас с праздником Днем Воздушного флота СССР. От души желаю вам счастья, крепкого здоровья, успешного выполнения намеченной программы космических исследований и благополучного возвращения на родную землю министра обороны СССР, маршал Советского Союза Соколов. Приятно было получить такую телеграмму с поздравлением от моего земляка. Детство маршала Соколова прошло в 20 километрах от моей деревни, в городе Котельниче. Первые два сеанса связи были телевизионными, на них мы общались с семьями. Мы и они соскучились... Сеансы были короткие, а новостей у них накопилось много. В деревне у мамы все нормально. Отпраздновали день рождения дочери, накрыв стол в огороде под березой, где она маленькой ползала в траве. Приезжали друзья из Кирова, варили уху. Привезли на сеанс связи звуковое письмо, которое записало Кировское радио. Мама сказала, что мы у нее все время в сердце, и она все время думает о нас, помнит и ждет, попросил записать для нас песню «Трава у дома». В общем, растрогала она нас Володей. А после обеда праздничного начали физо. Обед обычно состоял из первого блюда, какого-нибудь сублимированного супа, который 10-15 минут восстанавливался, залитый кипятком в специальном пакете. В меню были суп харчо, рассольник, суп гороховый. Мы с удовольствием ели эти супы, а супы в тубах перестали есть, как только появилась горячая вода. Все супы в тубах похожи на кильку в томатном соусе. В каждом из них присутствует приправа в виде томатного соуса. На второй обычно ели тоже сублимированный гуляш или бифстроганов с гречкой, или пюре. Иногда разогревали мясные консервы, а потом сок, чай или кофе, иногда молоко с печеньем. Но молока уже почти не осталось. По субботам и воскресеньям, а также в празднике, в качестве деликатесов у нас был репчатый лук, осетрина, клубник или брусника с сахаром, фруктово-яблочные приправы. Через два часа после короткого отдыха начали подготовку к предстоящей неделе. Будет много медицинских и геофизических экспериментов, а если будет хорошо с энергетикой, то проведем технологические эксперименты на установке «Сплав». 19 августа. День медицинских и геофизических экспериментов. С утра пили глюкозу, строили сахарную кривую, взяв кровь. Брал кровь на гематокрит. Кровь у Володи шла плохо, быстро сворачивалась. Пришлось колоть палец четыре раза. Я себе колол два раза. День показался очень длинным. На одном из сеансов связи был разговор с Благовым. Благов. У нас сейчас основная задача – прогреть станцию внутри. Энергетические емкие эксперименты снимаются. Влагу надо всеми подручными средствами забирать. Второе. Вы очень аккуратно делаете динамику. Молодцы. Рабочего тела расходуете меньше, чем нужно. Как бы ни пришлось дожигать 100 килограммов. Можете не ловить оптимального положения, а начинать с любой ориентации. Сегодня, после съемки Земли, можно построить гравитационную ориентацию, чтобы к утру можно было ее использовать, так как приход электроэнергии в этом режиме почти равен приходу в закрутке. Помер 1 Если бы было можно сделать астрофизические эксперименты ночью. Благов ночью не получится. Помер 2 В 19.30 снимали кубу. Впереди еще одна зона съемки. Выполнили вторую зону. Сделали гравиталку, а времени уже 22.00. Интересный снимок должен получиться, когда снимал реку Колорадо. Среди горных каньонов в солнечном блике отлично видна река. Прошу передать прилетающему экипажу запрос о сменных элементах питания. Здесь они служат намного меньше. Те, что два года на Земле, в невесомости два месяца. Вот, например, мои часы уже встали. У нас постоянная проблема с приборами, где сменные элементы питания. Может это от холода и влажности? Виток 19207. Земля. Помир и. Помир. Помир один. Земля. Я помир. Только что вас услышал. У нас сейчас физо. Земля. А впереди у вас праздничный обед? Помир один. Мы сегодня выспались хорошо. И специально плотно не завтракали, чтобы хорошо заняться физкультурой, а потом уже посидеть за столом. А вечером опять будет плотная физкультура. Земля. Сегодня в охотку идёт физо? Помер один. Да, мы выспались. Ты знаешь, самое главное здесь все всё-таки как следует выспаться. И голова свежая, и настроение хорошее, и хочется двигаться, и работа идет. Оказывается, это немаловажно. «Земля». «Понятно, Володя, это везде так». «Помир один». «Но здесь особенно. Когда у тебя начинается ночью путаница, думаешь, МК включил? А на другом фотоаппарате какая экспозиция, когда ее менять?» «Понимаешь, это по ночам». «Земля». Все путается в голове. Разъемы, кабели, шланги, трубопроводы». «Помир один». «Это уже вроде пройденный этап». «А вот забудешь что-нибудь включить». И это сверлит тебя несколько суток. Земля, разрядки полноценной нет у вас. Помер один. Да, на мелочах. Зацикливает иной раз. Вот это плохо. Понимаешь, какой-то период в жизни надо отрабатывать на полную катушку. Я сейчас хочешь верь, хочешь нет, но о земле меньше всего думаю. Земля, нет такого, как поется в песне, и снится нам трава, трава у дома. «Помир один, Володя, абсолютно нет, даже намека. Я с ужасом думаю, что остается очень мало времени, а столько еще нужно сделать». «Земля, все не переделаешь, конечно, но по-крупному сделано все. Вы уже можете передать следующим. Вот только введите в работу и опробуйте душ, и тогда можно сказать, все в порядке. Помир один, это Володя». Я решил в другой раз. Смеется. Вот я открутил велоэргометр, а Виктор все еще бежит на дорожке. Земля. А ты еще разговаривал при этом. Я даже не почувствовал по твоему дыханию. Помир один. Да, это тут интересно. Есть упражнения на скоростные рывки, а сегодня программа третьего дня на поддержание выносливости. Нагрузка небольшая, умеренная, но в течение длительного времени. А вечером у меня бегущая дорожка, рывки, будет нагрузка. Вчера вот программа первого дня, пульс до 180 доходил. И это тяжело, до такой цифры я еще не доходил. 20 августа. В утреннем сеансе связи услышали голос Володи Алексеева, который вернулся из отпуска, передавал привет из Донбая, обещал рассказать вечером подробнее о времени, проведенном в горах. С утра у нас множество включений различной аппаратуры. Установил шлюзовую камеру, звездный датчик. Построили ориентацию и начали проверки эффективности солнечных батарей. Три различные ориентации на Солнце с отключением той или иной батареи. Нужно понять приход электроэнергии от всех СБ в разной ориентации. Целый день выполнял в разных углах станции замер акустической обстановки. Самое шумное место у первого поста рабочего отсека, где расположено много вентиляторов. Ровно сутки со мной будет дозиметр. Днем закрепил его на рукаве, а ночью прикреплю к спальному мешку. После обеда зарядили кинокамеру Болье. Готовимся к дню кино. Начнем снимать фильм. Закончили проверку эффективности солнечных батарей в 18.50 и построили гравиталку. Пока Володя выполнял ее, я находился в грузовом корабле. После включения двигателей все задвигалось, закрутилось. Мешки, приборы, блоки, поглотительные патроны. Мельница, да еще слышно, как рядом хлопают клапаны двигателей. Физу сегодня занимались поздно, в 22.20. Не хотелось бежать, но надо. И так сегодня земля испортила Володе настроение, прислав очередную радиограмму с рекомендацией увеличить нагрузки. Все, Полетел спать. 21 августа. Но уснул уже совсем за полночь. На последнем сеансе связи нам дали возможность поговорить с семьями. После того, как жена Володи заявила, что скоро мы увидим вас дома, а моя Лиля спросила, собираюсь ли я возвращаться, начал анализировать этот разговор, и поймал себя на мысли, что меня хотят заменить. Что-то там на Земле происходит непонятное. Может быть, они считают, что мы устали, и нас надо заменить? Мы, конечно, устали в столь непростой обстановке, но у меня есть настрой продолжать работу. Нужно будет пошептаться с нашими инструкторами по разработанной нами системе цифровых кодов различных жизненных ситуаций. Днем наладили звездный фотометр, Интересный прибор, который позволит получить данные о яркости слоев атмосферы, если следить через него за заходом звезды за горизонт. Есть рекомендации последить за Сириусом и Арктуром. Пытались снимать кино, но что-то идет это с трудом, нет должного настроения. В вечернем сеансе оператор напомнил Володе. «Володя, а ты не забыл, что 22 у тебя небольшой семейный праздник Памир, «Помир. Что-что? Праздник?» «А, да. Забыл. Закрутился. «Земля, можешь сказать пару слов? Мы транслируем. Семья будет в восторге.» Памир один. Ну, просто передай привет. что там? Ведь не юбилей. «Земля, а потом, ребята, в пятницу у вас день свободного кино. Три фильма на вас висят». Я так понял, что дело у вас там с этим туго сейчас идет. Есть проблемы с киносветом, с кабелями, с иллюминаторами. Надо как-то выкручиваться. Помер один. Ну, кабели. Если эксперимент с Марией не планируется, то тогда кабель будет, и свет тогда организуем. Земля, у вас 23 числа, вообще день свободного кино» можно будет мобилизовать все имеющиеся ресурсы и резервы на выполнение съемок.